и четвертый, и пятый, и десятый, и так далее. И, наконец, все вопиют, зачем вторгаться в генетический код. Это запрограммированная судьба, не подлежащая вмешательству. Тысячелетиями люди жили по коду судьбы, и теперь вдруг ревизовать то, что не подвластно воле нашей. И так далее, и тому подобное, всего не передать. Для кого-то это прыщик, пустячок. А для кого-то катастроф. Да, всего не передать. Но самое жуткое — Кассандра уже в действии. Говорят, одна студентка с юридического факультета глянула на лекции в зеркальце и с криком кинулась прочь из аудитории. У нее выступило на лбу то самое пятно — сигнал Кассандра эмбриона. А в другом случае того хуже. Дорожная авария. И женщина, сидевшая за рулем, призналась, что загляделась в смотровое зеркальце. Ей показалось, что на лбу у нее появилась подозрительная примета. Хорошо еще обошлось без большой беды. Бог ты мой! Джесси опустилась на стул. Вот свалилась всем на голову. Как же быть дальше? Должен же быть выход какой-то. Не знаю, Джесси, не знаю. Что ты хочешь от меня? — И потом, тебе ведь пора собираться на репетицию. Вернешься, поговорим. У меня тоже тяжело на душе. — Никакой репетиции. Какая тут репетиция, когда творится черт знает что? — Ну вот, начинается. — И ты тоже. Весь оркестр тебя будет ждать, а ты тут будешь дома терзаться страстями по Филофею. А я позвоню, скажу, что заболела. В конце концов, я самая старая среди них. И вообще, я скоро буду бабушкой ты это прекрасно знаешь. Меня ждет та же участь, но только бабушка в мужском роде пытался рассмешить ее муж. И буду очень рад, когда мы полетим к Эрике в Чикаго уже в качестве бабушки и дедушки. А сейчас, поверь мне, не стоит, Джесси, не срывай репетицию. Напрасно. Джесси заколебался. Ну, хорошо, у меня еще целых полчаса, даже больше. Но что же будет теперь со всеми? Эрика уже на седьмом месяце беременности. Может быть, и у нее тоже была на лбу метка Кассандры? Ведь никто не знал тогда ни о чем. Представь, а если бы Эрика забеременела недавно? Я бы ночью не спала. Джесси замолчала и, немного успокоившись, добавила, сейчас приготовлю тебе кофе, Роберт, а потом уже поеду. Я и сам могу, не беспокойся. Нет, я сейчас... Кстати, звонил среди прочих некто Энтони Юнгер от Ордока. Юнгер? А, понимаю. Ну и что он сказал? Сейчас приду, расскажу. Пока жена готовила на кухне кофе в старой их кофеварке, действующей на пару и потому прозванной... Паровозом Роберт Борг устало сидел в кресле, откинув обвисшие руки и пребывал в странном состоянии. Точно он был здесь посторонним. Он даже огляделся вокруг. Оглядел, как будто впервые большую гостиную, обставленную массивной мебелью. В том же стиле были когда-то приобретенные Джесси в Венеции люстра и большое зеркало над камином, рояль, виолончель. Золоченные корешки книг в стеклянных шкафах, основная часть книг находилась в библиотеке на втором этаже рядом с кабинетом, и весь этот дом, и сам он, отражавшийся в старинном венецианском зеркале, масластый и седогривый, как старый конь, некогда выделявшийся крупной статью, воспринимались им в тот час с чувством некой отчужденности. Он как бы отстраненно видел свою былую жизнь, вещи, связанные с той жизнью самого себя, малознакомого, замкнувшегося, погруженного в непривычные размышления. Он даже подумал, неужели мне надо больше всех? То, чего я так переживаю, точно действительно пришел конец света. Но, может быть, вся предыдущая жизнь моя была всего лишь прологом, чтобы теперь ткнуться в неведомое? шарить, как незрячий в поисках скрытой двери? И что я постиг, подвязаясь в футурологии, прожив, в общем-то, спокойную, упорядоченную жизнь?